Глава 53. Вскоре по дому поплыли чарующие ароматы, жарящиеся на березовых углях оленей свежатиной. Пока мясо шипело на решетке, предназначенной для барбекю, хозяин расслабленно присел напротив гостя и тоже вооружился стаканом. «Кстати, африканские маски на удивление гармонично вписались в интерьер», сделал еще один реверанс Шредер. «Вы поклонник африканской культуры или путешествовали?» «За истории», – пожевал слова индейец и немного отпил из своего стакана. «Африка. Да, путешествовал. Можно и так сказать. В прошлом занимался военной журналистикой. Пришлось проехать весь Ближний Восток. На черном континенте я прожил 8 лет, которые сложно назвать счастливыми. К слову сказать, сэр, несколько раз мне довелось побывать и в Израиле. Удивительное и древнее место». Индеец встал, проверил мясо, а потом снял бубен со стены. Он подошел к Джо, держа в руках два предмета. Собственно, в руках был бубен с традиционной веселой и яркой индийской раскраской. еще один предмет, больше всего смахивающий на пластиковую колотушку. «Это мой бубен, а это моя колотушка. Колотушка выполнена из косточки, которую вытащили из пениса настоящего моржа», с гордостью пояснил Манзома. «Возьмите, ударьте ей бубен. Но помните» что эта штука магическая. Можно сказать, проводник в мир духов. Если вы хоть немного шаман. В общем, решайте сами, мистер Шредер. Некоторые двери лучше оставлять закрытыми». Индиец попытался нагнать загадочности. Но блестевшие хитростью глаза, раскрасневшиеся уши и щеки выдавали мошенника с головой. Он безлобно рассмеялся и передал предмет культа Джо. Пока тот крутил в руках индийские изделия, Манзома успел снять с огня медный чайник и разлить по кружкам душистый черный чай с примесью каких-то приятно пахнущих трав. И снова взялся за свой стакан с выпивкой. «Хочу предложить тост за приятную компанию, вкусную и обильную еду», – произнес Джо. «Хорошую выпивку и интересные истории. Пока это все в мире есть, живем мы не зря». Выпили, помолчали. На этот раз молчание прервал индеец, начавший переворачивать мясо. «А сейчас интересная история из местного фольклора». По шаманским верованиям, тут совсем недалеко есть одно озеро, являющееся местом силы. Но это все не слишком известная широким кругам индейская легенда, ну или миф, как вам будет угодно. Уголки губ Манзома все еще улыбались, однако взгляд сделался задумчивым: Это озеро никогда не замерзает зимой, а морозы тут на Аляске бывают, мое почтение, и никогда не прогревается летом. Мыслями индейец ненадолго унесся далеко. Пока не спохватился и не стал переворачивать подрумянившиеся стейки. Джо же с воодушевлением поддержал тост, заметив попутно. «Еще пару тостов, и вы будете называть меня не хорошая рука, а вялая печень». А потом принялся рассматривать бубен с колотушкой, который подал ему Брэндон. «О, хрен моржовый во всей красе!» – рассмеялся Джо. «Бакюлюм у млекопитающих по биологии я проходил в университете, но моржовый держу в руках впервые». Кстати, есть байка о том, что у ветхозаветного дама тоже имелся бакулюм, и именно из него, а не из ребра, была создана Ева. Поэтому у нас его больше нет. Мне эта версия кажется более правдоподобной. Джо поднес бубен ближе к уху и осторожно несколько раз ударил по его мембране колотушкой. Инструмент отозвался гулкими низкими звуками. В них было завораживающее нечто. Либо Джо уже пьян и сам себе это нафантазировал. Ударив пару раз посильнее. Он был удивлен, насколько пространство вокруг оказалось пронизано колебаниями низкого звука. Они физически ощущались каждой клеточкой тела. «Сильная штука! Я не шаман и даже не суеверный человек, поэтому контакт с миром духов мне не грозит», произнес он в ответ на шутливое предостережение Макфи. «Хотя иногда хотелось бы. Кстати, чтобы спасти раритетный лук, я бы предложил вам залить его акрилом. Это позволит сохранить его без доступа кислорода еще надолго». Но потрогать тогда будет уже нельзя, конечно. И я однозначно не откажусь от кусочка оленины. Премного вам благодарен за понимание и щедрость. Сейчас задумался, почему я не взял лицензию и на оленя. Странно, даже не подумал об этом. Но можно заказать и ее, если я тут задержусь. Но нет. Еще один поход за разрешением на охоту не осилю. Джо вернул Макфи Бубин, а потом с интересом выслушал собеседника. «Интересная легенда», — сказал Шредер. «Вообще я удивлен, Брендон, Сколько у нас с вами точек соприкосновения судеб, если можно так выразиться. Много общего. Я тоже получил дом в Кадьяке в наследство от матери. Правда, она тут не жила, а сама недавно получила его в наследство от дальнего родственника. Мы оба принадлежим к этносам, которые подверглись гонениям и геноциду в прошлом». Манзома махнул рукой. «Все это в прошлом», — спокойно ответил он. «Надеюсь, такого больше не повторится». Но Джо уже, что называется, понесло. Ему необходимо было выговориться. «Кстати, в Израиле я был пару раз и чувствовал там себя иностранцем, потому что я американец. Не знаю, смог бы я там жить, в окружении вечно воюющих арабов и постоянных обстрелов мирных городов. Вряд ли. Нас с вами объединяют еще две вещи. Мы оба охотники, и мы оба любим выпить». Джо легко рассмеялся, и Манзома поддержал его. «Случилось так, что я в короткий период лишился жены и матери. Отец умер шесть лет назад, но я только сейчас понял, что чувство сиротства не зависит от возраста». В уголке глаза расчувствовавшегося Шредера блеснула непрошенная слеза. «Я не ребенок, но очень остро сейчас себя чувствую круглой сиротой». Индеец молча кивнул. Джоша воспринял это как сигнал к тому, чтобы продолжить свой рассказ. «Я знаю, что я не один в этом мире». У меня полно родни, друзей, коллег, работы, наконец. У меня уже почти взрослая дочь. Я сам специалист по приведению душевного здоровья в порядок. Я понял, что мне надо побыть одному, пережить все это, и тогда только вернуться домой». Некоторое время расчувствовавшийся Шредер боролся с подступавшим к горлу комком. «Простите, насчет жены не подумайте ничего дурного. Она живая и здорова. Мы просто расстались». У меня развалился уже второй брак. Я не жалуюсь и не плачу, а констатирую факт. Со мной кажется что-то не так, если от меня женщины бегут. Хотя сам я особых изъянов в себе не вижу. Обычный человек, вполне успешный. И осечек не больше, чем в среднем по статистике. Но вот не складывается что-то. И вот со всем этим тяжелым багажом я ввалился в кадьяк. А теперь порчу настроение вам печальными рассказами». Джошуа грустно улыбнулся. «Простите, больше не буду, но предлагаю выпить за тех, благодаря кому мы появились на свет, чтобы наслаждаться красотой и возможностями этого мира». Выпили, помолчали. Джо ощущал уже периодическое отплывание своего мозга, но пока еще причальные канаты черепа удерживали его от свободного полета в стратосферу. Свет и блики огня в комнате стали мягче в его восприятии. Речь лилась сама собой. Веселье и печаль сменяли друг друга хаотично в беседе. мир казался остановившимся в ожидании, пока новые друзья не закончат свое застолье. Снегопад прикрутил громкость. Из окон не было ничего видно. Несмотря на всколыхнувшуюся скорбь, Джо было здесь хорошо и спокойно. Логично было бы попросить Макфи рассказать о себе. Но Шреддер не стал этого делать, считая, что хозяин дома сам решит, рассказывать что-то гостю или нет. Джо тоже о себе многого не сообщил а что вы подразумеваете под местом силы сэр <сосил> спросил он пригубив предложенный чай с очень необычным и приятным вкусом м mm -hmm. шредер взглядом показал хозяину что удивлен и впечатлен его приятным вкусом но стакан с недопитым коньяком пока из рук не собирался выпускать увидев что у Брэндона уже мало его осталось щедро плеснул обоем свежего из бутылки